Глава 12, Третья неделя в гостях у изумрудных жуков. А пока мы продолжали двигаться по направлению к древней портальной арке, на нашем пути начали проявляться признаки старой дороги инсектоидов — остатки некогда развитой цивилизации. Насколько я знаю историю этого мира, изначально здесь было общество, схожее с тем же миром Паккот у арахнидов. Некое подобие городов. Торговля с другими мирами — в какой-то мере классическое развитие. Вроде бы здесь, в мире с Шорс, даже храмы множества божеств были отстроены. Но старшего бога смогли убить. Уж не знаю, как это вышло. Ну так вот, его место занял безумец, решивший перекроить все, что подвластно его могуществу. С помощью божественной силы он изменил всю твердь и даже небо этого мира. Теперь на поверхности планеты царил невыносимый холод. Сам я там, конечно, не бывал, но разговор идет о температурах, опасных даже для старших офицеров, не говоря о существах Эфранга. Настолько холодный воздух, что единственного вдоха будет достаточно, чтобы слабое существо погибло мгновенно. Вместо этого в бесчисленных подземных пещерах он создал новую жизнь. Старые существа были поголовно истреблены, а взамен он создал более совершенный вид жуков, который мы имеем честь лицезреть прямо сейчас. «Меньше разума, больше плодовитости». «Вроде бы глубже есть целые живые города, где вылупляются гораздо более опасные твари, и с помощью них местный божок пытается захватить ближайшие к нему миры. Но это, правда, уже из разряда пьяных слухов и небылиц, которыми любят обмениваться некоторые не в меру болтливые полусотники. И если так судить, то в этих словах точно есть талика истины». Ведь даже в мертвом мире покот сохранились остатки культуры, некоторые памятники и даже целые храмы. А главное — рахниды, выжившие пауки, пытаются кое-что из этого наследия сохранить, даже несмотря на потерю своих божеств и практически полное уничтожение их мира. А здесь нас шорс, инсектоиды, только добывают пищу и размножаются. У этих насекомых словно и нет других целей. Даже у нурглов на высших стадиях развития появляется интеллект. Они начинают использовать захваченные артефакты системы, оружие и бездонные сумки и, в какой-то мере наслаждаются своей властью. А этим жукам не интересно ничего, кроме еды. Даже более развитые особи, наподобие того же жнеца-инсектоидов, не используют ничего подобного. «Да у них и рук для этого нет. И, насколько я знаю, у серанговых жуков тоже нет такого элемента строения тела, чтобы оперировать, допустим, бездонной сумкой. Конечно, возможно, я просто придумываю все это, и жуки так и должны жить, просто ради благоденствия своего бога. Впрочем, с небольшими отличиями мы, гоблины, так и живем в своем родном мире Ашар. Но, видимо, я что-то далеко ушел от своих первоначальных мыслей». Так вернусь к остаткам каменных дорог. Как итог, наша скорость увеличилась почти вдвое. Крутые подъемы и спуски сменялись вполне узнаваемыми лестницами, да и количество жуков, встречающихся на нашем пути, становилось все меньше. Иногда попадались практически неразрушенные участки длиной не меньше версты, выложенные из крупных обтесанных каменных блоков. В эти моменты все солдаты получали истинное удовольствие. Во-первых, Идти становилось в разы легче, но самое значимое было в том, что перемещение жуков на таких участках было слышно издалека. Цок от хитиновых лапок разносился на многие сотни шагов, особенно там, где своды пещеры распускались ближе к нашим головам. В таких местах это разносило даже мельчайшие шорохи. Но поступь гоблинов намного тише, ведь все были обуты в ботинке, Ну, кроме старших офицеров и меня. Как ни странно, мои шаги не отдавались металлическим звоном, даже когда я специально наступал неаккуратно, пытаясь добиться громкого удара о каменную поверхность. Не так прост мой экзокостюм, раз даже в такой мелочи его создатели предусмотрели все наперед. Жуки встречались все реже. По-видимому, им здесь недостаточно еды для пропитания. Поэтому стаи, атаковавшие нас, были не крупнее сотни голов. Так чему я все это говорю? За всю третью неделю мне не удалось украсть ни одного ОС. Даже тесаком не пришлось поработать. Войны сами уверенно справлялись с этими инсектоидами. Ко всему прочему, закончились и потери среди личного состава, что не могло не радовать». «Немного напрягало во всем этом одно несоответствие. В прошлое мое посещение мира с Шорс мы двигались по другому маршруту. Благо, карта у меня сохранилась, да и помнил я дорогу прекрасно. Возможно, сотники изменили маршрут в связи с нашей малой численностью, а может, так было изначально запланировано». Когда в область, освещаемую факелами, попала огромная колонна толщиной не меньше десятка шагов, солдаты воодушевленно начали выкрикивать. «Мы дошли! Слава великому Антеросу!» выкрикивали радостно солдаты. В другой ситуации такую несдержанность стоило бы наказать. Но старшие офицеры даже не отреагировали на этот шум. Я не к месту вспомнил, что активация межмировых врат сопутствует огромный выброс энергии. И как мы будем проходить в портал под атаками бесконечных орд жуков лично мне было непонятно. Когда наша численность измерялась тысячей солдат, то эта процедура проходила довольно обыденно. Маги ставили защитные барьеры, и мы ускользали из мира с шорс. Но и сотников было в тот раз восемь против сегодняшних трех. Следовательно, и заряжаться врата будут как минимум в два раза дольше. От всех этих размышлений я начинал раздражаться все сильнее. И от первоначальных положительных эмоций, когда мы только прибыли в этот мир, не осталось и следа. Своими безграмотными действиями и приказами сотники доводили меня буквально до бешенства. Но, глядя на их довольные морды, я отчетливо понимал, что они делают это специально, преследуя свои личные цели. Практически сразу, как мы достигли арки врат, поступил приказ готовиться к обороне. На подступах разжигались сигнальные костры. Гоблины же заняли позиции полукругом, ограждая гигантские врата. А размер их действительно впечатлял. Резные каменные колонны уходили вверх не меньше, чем на сотню локтей, где на них была взгромождена огромная перекладина, украшенная изображениями то ли древних богов, то ли, возможно, и ныне живущих. Как я думаю, воспользоваться таким проходом мог вполне и Титан потому что чем больше будет вложено энергии, тем крупнее образуется зеркальное марево межмирового перехода. Почему настолько ценный артефакт не был разрушен обезумевшим божеством, даже представить несложно. Но насладиться видом этого циклопического сооружения мне в полной мере не удалось. Не прошло и пяти минут, как из всех щелей начали ломиться жуки, будто только и ждали выброса маны. И как подтверждение этому, по каменным колоннам врат побежали разряды молний. Именно сейчас инсектоиды вели себя очень агрессивно, наверное, можно сказать, даже яростно. Усики на их головах нервно дрожали, предвкушая мягкую плоть своих жертв. Первые полчаса прошли довольно сносно. Потерь было немного, и в основном это были ошибки самих бойцов. Мы даже успевали вырезать стрелы из трупов жуков, промежутков между массивными волнами тварей. «Но когда в круги света наших костров начали входить крупные группы странных инсектоидов, то холод, сковавший солдат, видевших это, отчетливо сжимал своей смертельной хваткой горло каждого из нас. Я узнал этих инсектоидов сразу, но очень надеялся никогда больше не встречаться с этими могучими монстрами». «Леор, барьер!» — прострекотал я приказ во все легкие. Или на магическая защита окутала мои десяток. Нашему примеру последовали немногие, потому как все еще не отвыкли от двадцатидневного запрета на использование магических умений наших волшебников. И мгновенно поплатились за это. Из групп жуков выстрелили ярко-зеленые сгустки кислоты. Эти снаряды, преодолев навесом почти две сотни шагов, попали в плотно стоящие отряды гоблинов». Крики просто невыносимой боли заполнили всю эту необъятную пещеру. Все, чьего тело коснулось зеленая слизь, катались по каменным плитам, сдирая собственную кожу своими же руками. Насколько я знал, даже испарения этой гадости были смертельно опасны. В наш купол прилетело несколько таких сгустков, которые сейчас медленно сползали по поверхности барьера. «Это Ленцо! Второй барьер!» — прокричал команду я. Особой необходимости в этом не было, но лишняя подстраховка мне показалась уместна в данной ситуации. К тому же все это время мой лук не переставал посылать тяжелые стрелы в этих мерзких жуков. Тех тварей, кто стрелял, разъедающий все на своем пути слизью, называли инсектоид-пожиратель. И были они И-ранга. Эти монстры вырабатывали в своем теле концентрированную кислоту и могли прожигать любые преграды на пути живой волны инсектоидов. Откуда появилось их название, да подлинно неизвестно. Зато появление этих тварей всегда связано с приходом высших инсектоидов. Не меньше «Ди» ранга. И пожиратели были не так опасны сами по себе, если бы не прикрывавшие их своими щитами охранники. Инсектоэтратник И-ранга, тварь, напоминающая живой башенный щит». Ну, это, конечно, довольно упрощенное описание. Их передние лапы были укреплены огромными, напоминающими камень наростами, а также на головогруди множество крепких шипов из того же материала делали данных жуков труднопробиваемыми мишенями. Про боевые возможности упоминать в принципе нет необходимости. Тварь в холке, достигающая шести локтей, а в длину превосходящая десять шагов и весом в несколько тысяч стандартных мер, попросту могла затоптать насмерть любого подвернувшегося под его лапу гоблина. Но пока целые их подопечные пожиратели, они не сорвутся с места и будут принимать все атаки на себя. И вот, наконец, спустя полминуты уже все наши ряды были защищены магией. «Кто-то из солдат пытался оказать помощь обожженным кислотой гоблинам, но это было пустой тратой времени. А вот большинство солдат с удвоенной силой продолжало осыпать противника стрелами. Оглядываясь между своими выстрелами, я отметил, что сотники вообще не собираются вмешиваться, полностью поглощенные накачкой энергии межмировых врат. А ведь крики умирающих гоблинов даже не думают стихать». Тем временем в круги света входят все новые группы огромных жуков. И это при постоянном напоре мелких трутней. Ими явно управляет кто-то разумный, потому что медлительных инсектоидов стражей здесь не наблюдается. А вот мелочь с высокими уровнями как раз-таки есть. Ведь трутень при достижении хотя бы пятого уровня уже бежит не хуже волка, да и размерами становится крупнее. Но на них я почти не отвлекался, стараясь вывести из строя плюющих в нас пожирателей. Люр, огненный шар в самого крупного плюющего инсектоида! Отдал приказ я, перекрикивая отчаянные вопли умирающих гоблинов. Ослепительный огненный болид сорвался с рук моего мага, освещая практически всю эту необъятную пещеру. Взрыв всего лишь на миг, но разогнал мрак, окружающий нас все эти дни как и позволил увидеть, насколько велики наши проблемы в будущем. В этой вспышке огня и света все сумели рассмотреть то, чем я имел возможность наслаждаться в одиночестве последние десять минут. А именно, жуком просто циклопических размеров. Не меньше ста локтей высоту. Естественно, несколько верст разделявших нас не позволяли определить точные размеры этого инсектоида. Как оказалось, этого было вполне достаточно для массовой истерии в наших рядах. Не ошибусь, если скажу, что половина всего нашего контингента рванула к вратам, не оглядываясь, при этом бросив даже оружие, и я их прекрасно понимаю. Правда, думаю, они даже не представляют всю глубину наших проблем, в отличие от меня. Королева инсектоидов, сиранга, и судя по ее размерам, не ниже 50 уровня. Что такой твари здесь могло понадобиться, даже страшно представить. Возможно, это просто совпадение, но в этот вариант развития событий верилось с огромным трудом. Скорее всего, чудовище стоит на страже этих врат. Размышляя о скорой гибели всей нашей армии, я стрелял, и мои стрелы продолжали поражать неустанно бегущих к нашим позициям жуков. Но если вернуться к меткости Леура, то его однозначно можно поздравить. Магическая атака была произведена филигранно, жалость самого пожирателя вообще перестала существовать, а защищавшим его инсектоидом-ратником выжгла уязвимые задние части тел. И вся эта группа довольно крупных жуков, по сравнению со своими сородичами, корчилась и пощелкивала жвалами в предсмертных конвульсиях. Немного странно выглядела неосведомленность сотников о столь грозном притаившемся противнике. Неужели до такой степени увлекшись активацией врат, они забыли использовать поисковые заклинания? Ну, для Перека или даже Тагрима это было бы вполне допустимо но не для сотника Цева. Такой просчет самого опытного старшего офицера казался мне слишком подозрительным. Тем не менее, наши командиры явно пересмотрели план своих действий и куда более уверенно стали активировать врата, не жалея энергии из внутренних источников. Вследствие чего трусливо покинувшие свои позиции гоблины начали забегать в спасительную зеркальную рябь в портальных врат. Видя происходящее, побежали вообще все. Но, думаю, на это сильно повлияла не трусость рядовых солдат, а вошедшие в измененное пространство самыми первыми, наши, достопочтимые сотники, да и вообще все старшие офицеры. Покидая свои позиции, некоторые гоблины додумались даже бросать личное оружие. Они бежали, спасая свои жизни. Но это они так думали, что опасность их поджидает только в мире шорс. «Ведь монстр Серанга так и продолжал стоять, словно статуя». «Да и за прошедшие десять минут эта тварь ничего не предпринимала». «Но обдумать эту мысль не догадались даже наши, великие, старшие офицеры». «Но удивляться здесь совершенно нечему». «Жизнь аристократа стоит несоизмеримо дорого, даже по сравнению с нашими магами». Тот же Пирек из-за своей молодости и, наверное, глупости не представляет, к какому риску подвергался, вызывая на бой старого десятника. А ведь он не подумал, что доживающий свои последние годы дряхлый гоблин мог затаить обиду на старших офицеров и на всех аристократов в целом. И терять ему в этой связи нечего. Но, ну, думаю, ему все же довели до сведения этот маленький нюанс, связанный со злобным десятником. Вдруг я дожидался такого шанса годами или вообще всю жизнь, а этот глупец сам подставил свое горло под мой удар. «Внимание! Вы получили 12 УС!» Все эти мысли фоном проносились в моей голове. Скорее всего, в глубине души я жалел об упущенной возможности действительно подгадить этим зазнавшимся тварям. Но что это изменило бы лично для меня? Да и тот случай с полусотником-такулом не принес мне какого-то удовлетворения от его убийства. Конечно, завладеть его имуществом было бы мне необходимо, но вот удовольствие от того, что забрал жизнь благородного гоблина, точно не удалось получить. «Внимание! Вы получили четыре s Срубая еще одного жука, решившего проявить инициативу, и прыгнувшего прямо мне в лицо. Но его жертва не смогла замедлить мой бег ни на мгновение. Как и потуги его собратьев по гнезду, которых в большей степени я разбрасывал щитом. Ведь моя цель была не эта мелочь. Нет, как только фигуры сотников пропали в рябе врат тело действовало уже на одних инстинктах, набирая скорость по направлению к умирающим жукам, и стерзанных огненным шаром люра. Естественно, были и некоторые недоработки в моем плане. Ведь кто-то из гоблинов мог увидеть меня в гуще вражеского боя. С другой стороны, такого позорного массового бегства я не видел еще ни разу за свою долгую службу. Так что, думаю, не найдется хребреца, вглядывающегося в набегающую волну твари и в поисках своего любимого десятника. Да и тухнущие под телами жуков костры быстро сокращают визуальный обзор в этой пещере. «Внимание! Вы получили 8 раз. «Опасности для себя я вообще не ощущал, как и тревоги за свою жизнь. А это о многом говорило лично для меня». Попасть в быстро движущуюся мишень плевком кислоты пожиратели не смогут. Они по своей сути взламывают вражеские порядки, они стреляют по мелким и юрким целям. Некоторые сложности могут создать ратники, но и с ними тоже можно совладать. Ну, как совладать? Уклониться от их таранного удара. Вот и вся тактика моей борьбы с ними. Внимание! Вы получили два ОС. О королеве инсектоидов Сиранга я вообще не переживал. Столь могучее существо, возможно, вообще не обратит внимания на совершенно крохотную букашку Эфранга, к тому же не испускающую даже малейших импульсов магической энергии. Думаю, сейчас этот монстр сосредоточен полностью на вратах, ведь закроются они только через пять минут. А тем временем, следом за убегающей дичью, можно послать преследователей. Что и происходило на моих глазах. Больше сотни ратников-инсектоидов рванули в едином порыве в сторону зеркальной ряби. И если разобраться на чистоту, то в данный момент я нахожусь в большей безопасности, чем израненные три боевые сотни гоблинов. Внимание! Вы получили четыре ОС. «Все дело в том, что я уже добежал до изувеченной группы жуков, а ратники, бросившиеся наказывать беглецов на той стороне портала, уже миновали мою позицию. И теперь только какой-нибудь случайный трутень мог забраться в это скопление обожженных тел инсектоидов». «Внимание! Вы получили 136 ОС». Несколько точных ударов тяжелым копьем запекшуюся голову инсектоида-пожирателя ранга И, уровень 17 -й и он прекращает содрогаться в предсмертной агонии. Карта, появившаяся над его телом, сразу же отправляется в невесомый колчан. Как и опыт, переливается в накопитель уже отработанным движением. 1793 из 5000 На миг удивился, что такое огромное количество опыта вообще не вызвало удовольствия в моем теле, как это происходило раньше. Но это я отметил краем сознания, сам тем временем загоняя копье в тело самого крупного ратника все глубже и глубже, пытаясь через слабый участок брони добраться до мозга этого немаленького жука. Конечно, можно было просто воткнуть в каждого системное оружие и просто дождаться, когда оно осушит свои жертвы. Но в случае со столь крупными тварями это могло занять не один десяток минут, или даже, возможно, целый час. А этого времени у меня точно нет. Внимание, вы получили 112 УС. Карта собрана, и я перехожу к еще более обожженному ратнику из двух оставшихся, которые принимали удары за уже мертвого пожирателя. Он в данный момент практически не подает признаков жизни. Нанося удары, обращая внимание, что наросты, защищающие этих жуков, сделаны вовсе не из хитина, а скорее всего подобие камня, что нарастает на них с возрастом не удержался и со всей доступной мне силой вогнал копье в нарост на голову груди этой твари. Наконечник вошел на две ладони, чем неприятно удивил. Почему-то раньше их защита мне представлялась совершенно непробиваемой. А выходит, что даже тяжелые стрелы могут довольно сильно попортить жизнь этим инсектоидам. Внимание! Вы получили 72 ОС. Наконец копье находит мозг в огромной головогруди и окончательно обрывает жизнь ратника инсектоидов и ранга девятого уровня. Снова накопитель. Я более пристально осматриваюсь по сторонам, но жуки обходят этот обожженный участок словно река-волнолом. Скорее всего, вонь от сгоревших туш отгоняет труднее от этого участка. Наблюдая за количеством разбросанного опыта, если так можно назвать тысячи раненых и убитых тварей, я ощущаю, как меня пробирает злость. Как можно так безграмотно планировать оборону? С одной стороны, так трястись над жалкими выплатами старому десятнику, а с другой — выбрасывать на ветер тысячи, а может и десятки тысяч ОС. А ведь сейчас передо мной лежали действительно тысячи тушек-трутней, которые мы расстреливали почти полчаса. И каждое из этих тел несло в себе не меньше двух ОС». Осознавая это, я с еще большим ожесточением продолжил наносить удары в поврежденный участок груди ратника одиннадцатого уровня. Он даже пытался раздавить меня своими чудовищными лапами. Но делал это из последних сил, и к тому же очень медленно. Внимание! Вы получили 88 раз. Хотелось остаться здесь подольше и собрать весь возможный опыт, но время работы межмировых врат подходило к концу, потому как искры на колоннах становились все более бледными. Я, поборов свою жадность, попросту побежал, сбивая всех жуков, преграждавших мой путь, ударами щита, не задерживаясь на удары тесаком по этой мелочи.